Глава десятая Ева раздражённо пересекла комнату по диагонали. Затем ещё раз и ещё. Отодвинув шторы, выглянула в окно. В изумрудной зелени сада прыгали солнечные зайчики. Вдалеке виднелись бьющие ввысь струи фонтана. На свету вода переливалась и сияла, словно её присыпали алмазной крошкой. Рядом с цветочными клумбами возился садовник. Срезал белые розы. Такие же красивые, как и те, что стояли в вазе на её туалетном столике. Горничные меняли цветы ежедневно. Наверное, поэтому в комнате стоял легкий приятный аромат. Ни один освежитель воздуха с ним не сравнится. Ева отмерла и отпустила ткань портьер. Внешняя д е л л и я замка, мало напоминающего мрачную обитель некроманта, лишь усилила её душевное смятение. Оставив р е й м о н д а одного, она никак не могла избавиться от чувства вины и досады. Элизабет тяжело вздохнула. Ей было жаль тёмного мага, но она ничем не могла ему помочь. Тот, выбирая свою судьбу, знал, на что шёл. Где-то на периферии сознания изредка мелькала мысль, что умереть за благое дело — хорошая доля для таких, как он. «А ну исчезни!» — огрызнулась Ева. «Когда уже эти субтитры нормально заработают?» Текст дрогнул и, видимо, обидевшись, пропал. Подойдя вплотную к двери, разделяющей их с мужем спальни, Ева осторожно приложила ухо к замочной скважине и прислушалась. Тишина. Возможно, Рэймонд уснул. Сон помог бы ему восстановить силы. И тут раздался едва различимый стон. Ева отпрянула от двери, как от огня. Похоже, Рэймонд не спал. И вряд ли сможет задремать, если мучается от боли. Когда он, вскинув на неё глаза, безразлично предложил ей вылечить его, Ева позорно иритировалась. Даже не удосужилась выдумать правдоподобные о б ъ я с н е н и е своему отказу. Но как признаться в том, что она понятия не имеет о д а р е Элизабет? Ева пошарила взглядом по комнате, выискивая текст. Вдруг он ей поможет? Вероятно, совесть у автора всё же была. После небольшого промедления в воздухе снова замелькали белёсые буквы. складывающиеся в дымчатую в е с ь слов. Доброе сердце Элизабет не могло пройти мимо чужой беды, даже если так коснулась некроманта. Она решила спасти его. «Отлично, отлично!» — поторопила Ева. «А как?» Прежняя подсказка растаяла, зато на стене напротив появилась новая. Ева жадно впилась взглядом в быстро сменяющие друг друга фразы. Элизабет обратилась к своему дару. огоньку надежды внутри своей души. Зажмурившись, она сделала глубокий вдох и позволила магии вырваться через кончики пальцев. «Так просто?» — удивилась Ева. «Никаких формул и расчётов?» По-моему, автор поленился и не поработал с матчастью. Текст вздыбился, а затем вихрем вылетел в приоткрытое окно. Кажется, надо быть осторожнее с ремарками автора. В конце концов, творческие люди натуры ранимые и... мстительные. Ева прикрыла глаза и постаралась найти внутри себя пресловутый огонёк надежды. Получалось не очень. В эвфемизмах Ева никогда не была сильна. Вздохнув, она оглядела комнату и остановила задумчивый взгляд на ш к а т у л к е с шитьём. Ева, поколебавшись, откинула крышку и вытащила с бархатного дна иголку. Мысленно проклиная собственную жалостливость, она уколола палец. Видимо, у неё включился инстинкт самосохранения, поэтому на к о ж е проступила крошечная ранка, гораздо меньше той, на которую она рассчитывала. Ну и ладно, для эксперимента сойдёт. Как уже говорилось ранее, Ева никогда не страдала суицидальными наклонностями. Нечего и сейчас начинать. Зажмурившись, как советовал текст, она сконцентрировалась и повела пальцами. По телу прокатилась дрожь. С внутренней стороны правой ладони, там, где, кажется, была прочерчена линия жизни, Ева не была сильна в хиромантии. Вырвался тёмно-зелёный поток. Ева о х н у л а от неожиданности и, как новобранец, впервые взявший в руки винтовку, очень осторожно направила поток на ранку. Магия проникла в кровь. Странное, будоражущее ощущение, отдалённо напоминающее то, что появляется после выпитого залпом бокала крепкого алкоголя. Ева уставилась на абсолютно целый палец. Ого! Вырвалось у неё. Сильно. В голове немного шумело. Но Ева списала это на адреналин. Торопливо вернув шкатулку на место, она решительно подошла к двери и потянула за ручку. Всунув голову в проём, Ева огляделась. Плотные шторы в спальне Реймонда были тщательно задёрнуты. В камине догорали дрова. Света ленивых язычков пламени не хватало, чтобы разгонять пахнущий травяными настойками сумрак. Поэтому Ева не разглядела лица некроманта. Но, судя по неровному дыханию, тот, похоже, всё-таки забылся н е с п о к о й н ы м сном. Отлично. В первый раз лучше выходить на сцену без зрителей. Ева бесшумно прикрыла дверь и на цыпочках прокралась к мужненной кровати. Она сама себе казалась преступницей, поэтому, когда Реймонд вдруг распахнул глаза и впился в неё подозрительным взглядом, испуганно дёрнулась. едва не уронив стоявший на тумбочке подсвечник со свечой. «Ваш уж!» — Еве стоило огромного труда проглотить проклятие. «Светлость! Напугали!» «Разве? У вас взгляд очень выразительный, особенно в такие моменты!» р е й м о н д усмехнулся и, приподнявшись на подушке, поморщился. «В какие же?» «В те, когда вы любезно решаете придушить меня позже!» Она брякнула это, не задумываясь, просто желая разрядить обстановку. Но, похоже, Рэймонд воспринял её слова всерьёз. «Я не причиняю зла женщинам», — негромко, но весомо сказал он. Весь его мрачный, почти байроновский вид говорил об уязвлённом самолюбии. Что ж, кажется, её юмор едва ли не впервые не оценили. Значит ли это, что она случайно наступила на его больную мозоль? «Принимается». Миролюбиво заметила Ева и чуть повела носом. «Почему у вас пахнет чем-то сжёным?» Реймонд хмыкнул, но вышло не так обаятельно, как обычно. Видимо, сил на полноценную перепалку ему не хватало. Впрочем, учитывая его болезненную бледность и осунувшееся лицо с чёрными кругами под глазами, это было логично. «Вероятно, поэтому», — ответил он и словно бросая ей вызов, принялся расстёгивать верхние пуговицы рубашки. Ева не успела схихидничать насчёт расценок на стриптиз. При виде обнажённой крепкой груди Реймонда у неё в буквальном смысле перехватило дыхание. Нет, не от вожделения, а от ужаса и жалости. Края треугольного амулета, свисающего с шеи, впились в кожу Реймонда, словно желая оставить на нём клеймо. Амулет раскалился до красна. И Ева даже не могла представить, насколько это было больно. «Если вы сейчас упадёте в обморок, я не успею вас подхватить», — проговорил Рэймонд, внимательно наблюдающий за её реакцией. Его голос прозвучал глуше и мягче, чем минуту назад. «Да, а пол жёсткий, можно сильно удариться», — рассеянно согласилась Ева. «Так что лучше остаться на ногах». Рэймонд помолчал, продолжая изучать её лицо. Когда она осторожно опустилась на его постель, он всё-таки разжал тонкие искусанные губы. Вы же пришли не для того, чтобы обсудить плюсы и минусы обморока. е г о проглотила смешок. Чуть выше плеча Реймонда уже начал проявляться набивший оскомину текст. Кажется, автор перестал одуться. Благородство Элизабет не знала границ. Даже помня о тёмной душе некроманта, она не могла сдержать порывов своего чистого сердца. Ведь чужих страданий приносил ей боль. «Стиль этих ремарок чуть меньше, чем пафосный», — мрачно подумала Ева. Рэймонд всё ещё ждал ответа, поэтому она перевела взгляд на него. «Я хочу помочь. Не совсем понимаю, к чему вы клоните». е в о вздохнула и решила, что легче показать, чем объяснить. Она молча потянула за ворот рубашки Рэймонда, освобождая его от одежды. Муж замер и, не мигая, уставился на неё. ё е явно лихорадочно выискивая подвох. Ева вытянула ладони, опустив голову, прикрыла глаза. При этом она старалась не представлять, как выглядит. Глупо, что уж там. По телу снова прокатилась липкая, неприятная волна дрожи. Внутреннюю в сторону ладони защипала, заколола, будто горячими иглами. Ева перестала жмуриться и подняла глаза. Всё из той же точки, где-то под большим пальцем, Вырвались изумрудные магические нити. Они устремились к Реймонду, безошибочно определив источник боли. «Что вы делаете?» Ева не ответила, боясь, что потеряет хрупкую связь с даром. Нити осторожными, мягкими стежками скользили по криво заштопанной лекарем ране. Неровные края стягивались, пока не сошлись окончательно. На это потребовалось совсем немного времени, всего несколько мгновений. Но Еве они показались вечностью. «Элизабет, хватит!» Голос Реймонда долетел, будто из-под толстого слоя ваты. В голове снова зашумело, а во рту появился солоноватый привкус. Ева с трудом сглотнула. Ладонь тряслась, и больших усилий стоило не опустить её. Осталось совсем немного. Ожоги от амулета тоже нужно убрать. «Элизабет!» Реймонд схватил её за плечи и встряхнул, будто куклу. Кажется, он пытался поймать её расфокусированный взгляд. Но она не могла переключить внимание на него. Слишком велик был риск отвлечься и сбиться. По лбу скатилась крупная капля пота и, обжигая глаза, упала на ресницы. Пришлось сморгнуть. Руки всё равно не слушались. Тёмный глубокий след ожога, напоминающий клеймо, медленно светлел. Ещё пару секунд. Ей нужно всего пару секунд. Тёплые сухие ладони Рэймонда легли на её щёки и чуть сжали, заставив поднять взгляд. Он смотрел на неё так, как смотрят на чудо света, с тем же трепетом и недоверием. Правда, в случае с Рэймондом это было приправлено ещё тревогой и ужасом. «Элизабет, прошу вас, остановитесь. Довольно». Заворожённой его реакцией Ева потеряла концентрацию. Магия, которая срывалась с её ладони, иссякла так же неожиданно, как и появилась. Вместо неё накатила тошнотворная слабость. В глазах стремительно потемнело, а дробь молоточков в висках с т а л о громче и быстрее. Пока резко не оборвалась. Ева рухнула в темноту. «Да что это такое?» — вслух возмутилась Ева. «Снова!» «Жизнь как плохой комик». Любит использовать одни и те же шутки. Ева обернулась. В нескольких шагах от неё стоял высокий, тощий парнишка. В лучах заходящего солнца его коротко подстриженные волосы переливались всеми оттенками радуги. Тёмно-синие прядки соседствовали с зелёными и красными, создавая такую насыщенную палитру красок, что сорока удавилась бы от зависти. Ну или унесла бы незнакомца в своё гнездо. Тут как повезёт. Одежда парнишки была нарочито проста. Голубые джинсы, подвернутые на щиколотках. Белые кеды и серая футболка. За плечами небольшой рюкзак. В ушах — беспроводные наушники. На правой руке, державшей стаканчик кофе и Старбаксом, чернила татуировка. Притаившаяся на дереве ящерица. «Это хамелеон», — весело пояснил парнишка. «Кар?» — уточнила Ева. «Ага». Легко согласился тот и, едва не расплескав кофе, махнул рукой в сторону виднеющейся вдали железной дороги. «Пройдёмся». е в не оставалось ничего другого, как кивнуть. Они бок о бок зашагали к длинной насыпи из песка, наверху которой чёрной змеёй ползли рельсы. Под ногами шелестела влажная изумрудная трава. Аромат мокрой земли приятно щекотал ноздри и заставлял дышать полной грудью. За горизонт убегала дорожка высоких электрических проводов, почему-то местами оборванных. И не души вокруг. Ну, чисто степь да степь кругом. Декорация выбирала ты. Усмехнувшись, напомнил Карр и отхлебнул кофе. «Будешь?» «Буду», — вдруг согласилась Ева. Она заметила, что Карр без особого воодушевления, видимо, он не рассчитывал на положительный ответ. Расстался с картонным стаканом из Старбакса. з р я н ы й сладкий, сахара и корицы Бориса т не пожалел. Напиток обжёг язык и прокатился по горлу, согрев и тело, и сердце. Это было очень знакомое и в то же время непривычное ощущение. Будто бы после многих лет путешествий встретить в чуждом месте что-то родом из детства. «Странно», — заметила Ева. «Я думала, что не смогу ощутить вкус». Карр е в н о с т н о вернул себе стаканчик, приподнял крышку, посмотрел, сколько кофе осталось. И только потом ответил. «Мы в твоём подсознании не забываем. Ты можешь убедить себя в чём угодно. Что тебе вкусно, холодно или больно. Только ты сама создаёшь свою реальность». Они дошли до насыпи и ненадолго остановились, всматриваясь в стремительно темнеющее небо. Лучи уходящего солнца вспарывали лиловые тяжёлые облака. «Что такое тёмные эманации?» к а р забавно вскинул брови. е г о заметила, что одна из них рассечена тонким, почти незаметным шрамом. «А про авторские ремарки не станешь спрашивать?» «Такое ощущение, что ты хочешь про них поговорить». к а р совершенно по-мальчишески фыркнул и принялся забираться на насыпь. Неожиданно он обернулся и протянул руку. «Ты мне доверяешь?» е г о закатила глаза. «Брось, я знакома с оригиналом этой фразы. Так себе косплей, если честно». Карр распрямился и, оглядевшись, с пониманием покивал. «Согласен, н е тебе дворца, н е ковра самолёта. В общем, я отказываюсь творить в этих жутких условиях». Пришёл черёд Евы фыркать. «Да вы, батенька, знаете толк в мотивации». «Корочки могу показать», — вдруг серьёзно сказал к а р «У меня несколько дипломов». Она отмахнулась от его предложения и тоже принялась подниматься по насыпи. Ноги утопали в мокром песке, идти было тяжело. «С текстом я разобралась», — пропыхтела Ева. «Он начал ко мне прислушиваться». «Да, это правда», — подтвердил её мысли Кар. «Автор пока не видит в тебе личность, только картонного персонажа. Но ты сделала важный шаг в нужном направлении. Теперь своими т желаниями всё-таки считаются». Они оказались на самой верхушке насыпи. Зелёная степь осталась далеко внизу. Железная дорога, бегущая под ногами чёрной узкой лентой, исчезала за горизонтом. м у х у, -у, -у закричал а Кар и поднял руки, едва не расплескав остатки кофе. «Свобода!» — Ева рассмеялась. В лицо бил холодный порывистый ветер. От него закладывало уши и щурились глаза. Но это только добавляло остроты ощущениям. Нечто, напоминающее эйфорию, рассыпалось в душе взрывом хлопушки с конфетти. «Так вот, тёмные э м о н а ц и и без всякого перехода сказал к а р Он о п у с т и л руки и вновь повернулся к ней лицом. «Что ты про них помнишь?» «По-моему, я пропускала эти моменты в книге», — честно призналась Ева. «Меня больше интересовала хм, любовная линия». «Никогда не говори об этом авторам», — посоветовал Карр. Они обижаются, прямо как кошки, которых погладили, но против шерсти. «Я запомню», — пообещала Ева. «Просветишь?» Вдалеке раздался гудок паровоза. В небо взметнулось чёрное облако дыма. Тёмные эманации — это магические вибрации, которые сопровождают некромантов. Их дар заключается в умении перейти г р а н и подчинить себе смерть. В каком-то смысле они спорят со жнецом, пусть и за тело, а не за душу. А для этого нужна огромная сила. Та самая, что позволяет сохранять рассудок в мире мёртвых, но создаёт проблемы в мире живых. А жнец — это бог смерти, да? Ты кроме любовной линии вообще что-нибудь запомнила? Ева смутилась. Там был ужасный шрифт и отвратительная обложка. Попыталась оправдаться она. Я всё время отвлекалась. В общем, вернёмся к сути, — решил Кар. Вопрос про Бога он проигнорировал. Чем сильнее некромант, тем больше магических эманаций от него исходит. Твой муж, к слову, очень талантливый маг. А потому он обречён на одиночество. Обычным людям находиться с ним рядом довольно сложно. Их преследует тоже чувство тревоги и паники, что накрывает человека, если он, скажем, положит голову в пасть тигру. Возможно, тигр вам и хорошо знаком, но согласись, это не повод доверять ему свою жизнь, верно? «Может быть». растерянно пробормотала Ева. «Поэтому целители не лечат некромантов? Из-за личной неприязни?» «Нет, здесь всё сложнее», — Карп покачал головой. «Целительство и некромантия — две стороны одной медали. Имея общую суть, они противоречат друг другу, как огонь и лёд. По этой причине многие исцеляющие или просто заживляющие раны амулеты причиняют некромантам адскую боль. Ну да ты сама видела». А лично лечить этих тёмных товарищей тоже никто не горит желанием. Мак-лекарь после применения дара на некроманте схватывает нехилый откат. Это и чисто физическое недомогание, и душевная боль, по ощущениям, схожая с потерей близкого человека. А если зайти слишком далеко, можно и дара лишиться. Сила некроманта просто его потушит. Я тоже с х л о п а ч у откат. Угу, но чисто физически. Эманации тут ни при чём. Ты сильно выложилась с непривычки. Элизабет, если честно, слабый маг. Ясно, а шарашина протянула Ева. Ну что, теперь хотя бы понятно, почему от Реймонда все шарахаются, как от Чумного. Он для них и есть Чумной, пожал плечами Кар. Поэтому таких, как он, и называют проклятыми. Чем раньше в них просыпается дар, тем быстрее они теряют возможность н о р м а л ь н о жить в обществе. Новый гудок паровоза заставил подскочить от неожиданности. В сгущающихся сумерках постепенно прорезались очертания несущегося на всех парах локомотива. «От некромантов отказываются даже родители?» — тихо спросила Ева. «Не отказываются, но сокращают количество контактов». «Эту неприязнь, этот страх, сложно контролировать. Даже если постоянно напоминать себе о причинах. ужасно Смотря под ноги, мрачно заметила она. «Пожалуй, твоему мужу ещё повезло, он потомственный некромант. Мать умерла почти сразу после его рождения, но отец занимался его воспитанием долгие годы, пока не сгорел на работе. Я вы чуть дёрнула головой. В буквальном смысле? Ну, почти. Он вложил в заклинание слишком большую силу. Это унесло его жизнь». Она припомнила, что в финале книги Рэймонд тоже погиб, пожертвовав собой. Кажется, там речь шла об этом же. «Да», — согласился Карр. «Довольно изысканный способ самоубийства. К слову, самый распространённый среди некромантов. У них со статистикой по суициду всё совсем печально». Поезд приближался. Его фары, жёлтые, шарящие лучами по рельсам, спарывали темноту и создавали дорожку причудливых теней. Ева куснула губу и посмотрела на Кара. «Почему на меня не действуют эти эманации?» Тот вздохнул, почесал кончик носа и ответил. «Все окружающие тебя люди, персонажи книги. Они играют по правилам автора. Но ты, Ева, пришла из другой вселенной. Твоя душа. А эманации влияют в первую очередь на душу. Не обязана влезать в узкие, выдуманные кем-то рамки. Ты случайный гость этой истории». вдруг напяливший на себя чужое платье. И это даёт тебе большую свободу, чем другим. «Звучит метафоричным», — пробормотала Ева. «О, я рад, что ты заметила», — оживился Кар. «У меня есть диплом по японской словесности. Я упоминал об этом?» «Нет, видимо, к слову не приходилось». Поезд издал очередной оглушающий гудок. От чёрного локомотива исходил жар ы клубы дыма. «Нам лучше уйти», — забеспокоилась Ева. «Не уверена, что так можно умереть, но если здесь всё реально, я не хочу попасть под колёса паровоза». «Это правда», — поддакнул Карр. «Тебе пора». И не тратя времени на прощание, он резко толкнул Еву. Та дёрнулась и замахала руками, стоя на краю насыпи. «Ты что творишь?» — он подмигнул. «Скоро увидимся». Выругавшись, Ева полетела вниз. Щёку ободрал острый камень, а тело заныло от многочисленных ударов. Кубарем скатившись с насыпи, она угодила прямиком в воронку смерча. Мгновение, и сознание вновь покинуло её.